Глава девятнадцатая. Зоя. Чуть позже, после того, как Николай меня оформил, и я устроилась в комнате, разобрав вещи, ко мне заглянула Саша и объявила, что Глеб Викторович ждет меня в своем кабинете. «Я тебя провожу, а то заблудишься», сказала она с улыбкой и повела меня за собой. «Поселили меня, как выражались остальные служащие, в главном здании» то есть той самой нижней черте перевернутой буквы «Т», которая из-за забора показалась мне похожей на особняк из фильма «Один дома». Остальную часть здания называли вторым корпусом или попросту зимним садом. Хотя это было не совсем правильно, сад там был только на первом этаже. На самом деле, на территории имелось еще одно здание – дом для слуг. Он находился не так уж далеко – Но из-за того, что в нем сейчас были вынуждены жить все работники, даже охранники, места там катастрофически не хватало. И Глеб Викторович распорядился отдать мне гостевую спальню, находящуюся неподалеку от кухни на первом этаже. Только кухня располагалась справа от центрального холла. Там же можно было найти и остальные хозяйственные помещения, в том числе и маленькую кухню для слуг. А моя комната находилась слева, Спальни Глеба Викторовича и его племянница Алисы, как мне объяснили, были справа. А вот Альбина Алексеевна жила, получается, во втором корпусе. Это казалось мне забавным. Вообще всегда было смешно встречать в различных романах описание раздельных спален для супругов. Это насколько же надо не выносить друг друга, чтобы расходиться по разным углам дома и встречаться только во время завтраков, обедов и ужинов и в темноте под одеялом. Хотя мне сказали, что хозяин... Сделал это из-за конфликта между Алисой и Альбиной. Кстати, отзывы о девочке были не лучше, чем о невесте Глеба Викторовича. Но ей, в отличие от Альбины Алексеевны, все прощалось. Алиса-то была своя. Генриета Максимовна и Виктор ее вообще с рождения помнили. «Вот», — выдохнула Саша, когда мы, наконец, подошли к той самой двери в кабинет хозяина. «Постучись и заходи». В прошлый раз я эту штуковину с трудом открыла. С тех пор петли подтянули и смазали. «Не боись, иди! Глеб Викторович не кусается!» И пухленькая Саша, хохотнув и шлепнув меня ладонью по пояснице, ускакала дальше по коридору. Я проводила ее взглядом, постучалась, подождала пару секунд, а затем решительно вошла внутрь. «Ну...» «Дверь, конечно, открылась и легче, чем в прошлый раз, но все равно с трудом. Эдакая зарядка для рук получилась» и в самом конце, когда я уже почти перешагнула через порог, я все-таки заклинила, и от неожиданности я споткнулась и не вошла, а влетела в кабинет головой вперед. Стукнулась обо что-то макушкой, ойкнула и едва не села на пол, поняв, что этим чем-то был Глеб Викторович. Он обхватил меня руками, не дав окончательно и позорно грохнуться, и засмеялся, когда я вскинула голову и с вытаращенными глазами уставилась в его волевое лицо. Почему-то первым, на что я обратила внимание, оказалась ямочка на подбородке. Нет, даже не ямочка, скорее впадинка, разделяющая массивный и упрямый подбородок на две части. Он был не совсем бритый и явно колючий, и у меня неожиданно пересохло в горле от абсолютно иррационального желания коснуться коротких и жестких волос ладонью. А глаза у хозяина кари зеленая. Красивая, кстати. «В очередной раз убеждаюсь, что зря не поменял эту дверь на что-то менее громоздкое», — сказал Глеб Викторович с доброжелательной улыбкой, рассматривая меня в ответ с той же пристальностью. И мне вдруг стало неловко, причем непонятно из-за чего. Наверное, из-за того, что я стояла сейчас почти в его объятиях, и на нем был строгий костюм с галстуком, а на мне — джинсы и футболка со спанчбобом. Николай обещал, что вечером принесет форму. А пока можно было ходить в чем угодно. Первый рабочий день у меня был только завтра. И с одной стороны, ничего страшного, подумаешь. Джинсы и дурацкая футболка с жёлтой морской губкой. Но Глеб Викторович-то в костюме с галстуком. А потом я услышала еще один голос, посмотрела мужчине за спину и обомлела окончательно. «Да, я тоже несколько раз чуть не расшиблась, когда пыталась к тебе войти». Почти пропел кто-то, И я, наконец, обратила внимание, что в кабинете мы не одни. Позади хозяина на кожаном диване сидела девушка потрясающей красоты. Мне даже захотелось, как маленькой, потереть глаза кулаками, вдруг мерещится. Никогда в жизни не видела настолько красивых людей. ее бы с Дмитрием скрестись, ух, какие дети получатся. Кожа с золотистым оттенком, не смуглая, но и не белая. А идеального сбалансированного цвета. Сразу понятно, что ее обладательница внимательно следит за состоянием своего загара. Построенным плечам, обтянутым изумрудной тканью легкого шелкового платья, струились густые блестящие волосы, как из рекламы шампуня. Оттенок у них был глубокий, темно-шоколадный, очень красивый и естественный. Но мне почему-то сразу стало ясно: волосы она красит слишком уж фантастические. Темные брови в разлет, не толстые, не тонкие, идеальные, как и все остальное. Нос без единого изъяна, чуть остренький на конце, очаровательный, и рот не обколот, черт знает чем, до уткообразности. Нет, губы свои, пухлые и чувственные, немного подкрашенные розовым блеском, и ресницы не нарощенные, а естественные. И макияжа на глазах было немного только для того, чтобы подчеркнуть выразительный взгляд и цвет радужки. Необычный цвет, зеленый. А уж какая у этой девушки была фигура точёная. Мечта и сказка. И Генрета Максимовна надеется, что Глеб Викторович не женится на этой нимфе? Да ну, конечно, женится. Как можно? Ей безумно пойдет белое платье.